это очень рискованно. Это не нам судить. А Ине и её мужу нужно просто убрать на время куда-нибудь в безопасное место, например, к вам на Куб. В России им, конечно, нельзя, иначе всё это будет выглядеть как глупое прикрытие. А вот отдыхать на Кубе они вполне могут. Ине светит, кажется, подруга Вильма Эшпин Лильёс. Не виделись знакомы уже много лет. Да, они давно дружат, кивнул мрачный Менуэль. Но это большой риск, Сергей, очень большой. Думаю, ты сам знаешь, что делаешь. Эти новые люди почти смертники. Это уже их дело, махнул рукой Черну. Подожди меня здесь. Он поднялся и вышел из комнаты. В коридоре тревожно ходил из конца в конец Куманько. Увидев генерала, он изменился в лице, услужливо подбежал поближе. «Составьте список людей, кто знает о пребывании нашего гостя на этой вилле», — приказал Чернов. «Включите всех, даже водителей». «И посла?» — уточнил Куманько. «Всех». "Ло ответил Чернов и безжалостно добавил: "Себя самого, надеюсь, вы тоже не забудете". Он сказал это громче обычным. И сидевший в конце коридора за неплотно закрытой дверью Мануэль Вальгес услышал эти слова. Он всегда гордился тем, что хорошо знал русский язык. Глава 7. Когда пуля пробила стекло, он инстинктивно обернулся, пытаясь понять, что происходит. Позднее, анализируя свои чувства, он вдруг понял, что несколько расслабился. Прекрасный отель, красивая, но раздражающая его женщина, дурацкое положение жгло ей эстocratkin миллионерши, его собственная ошибка, выразившаяся в непроизвольном употреблении испанского ругательства. Всё это несколько сбило с него привычную осторожность, и он осознал всё лишь почувствовал резкую боль в ноге. Затем он упал и услышал, как рядом с его головой раздаётся второй выстрел, попавший в посуду на столе. Нужно отдать должное Инес. Она не закричала, только бросилась сразу к нему, пытаясь определить, насколько серьёзно он ранен. Ради бога, крикнул он, лягтя на пол и не двигайтесь. У вас есть в номере оружие? Нет, крикнула она. Тогда лучше лежите и не двигайтесь. Ох, простонал он в конце своей фразы, чуть ниже колена расплывалось большое красное пятно. «Вы ранены?» — спросила женщина, все-таки опускаясь на корточки за столом. Он изо всех сил, сдерживая крик от боли, пополз в сторону ванной, где он мог быть вне досягаемости неизвестного снайпера. «Где ваша чертова охрана?» — простонал он. «За что только они свои деньги получают?» Инесс, чуть поднявшись, быстро прошла к дверям. Рамбо закричал уже не сдерживаясь изо всех сил Бернарда: "Да спрячьтесь вы ради всего святого, вы же могут подстрелить!" Но она уже выбежала из номера и только громко стукнуло открываемой дверью. Он наконец дополз до нужного места и приподнял голову, осмотрел свою ногу. Ранение было не тяжёлым. Он ощупал кость, кажется, она немного задета, но пуля, пробив мякоть, вышла снаружи. Хорошо ещё, что кончилось таким образом. Правда, от этого рана не была менее болезненной. Он попытался подняться и со стоном свалился на пол. С таким ранением он может ставить крест на своей дальнейшей операции, кажется, его свадебный роман с сеньорой Инес Контрерас «Закончился, не успев ночаться».